менять на новый. двухгодичный срок его, мол, истек. Он сидел до вечера у неподвижного собрата по профессии и дождался. Вдруг Кустов поднял голову. Кустов озирался, не понимая, где он и кто он. Голова болит. Произнесено было неожиданно ясно и чисто, после чего вновь заснул. Возможно, он был ошеломлен вторжением средней века потому что Адулович путешествовал с ним по пещерам первобытных племен, намереваясь дотянуть пациента до года, когда он заговорит о Марии Гавриловне. Он и заговорил о ней, когда проснулся. Каким-то механическим голосом воспроизвел он точь-в-точь, -точь, слово в слово, то письмо, что прочитал накануне, О том, что она, беременная Жозефина, ждет его в Гаване вместе с Марией Гавриловной, которая вылетает вскоре в Москву, надо поэтому спешить. Сама же она с Кубы ни шагу. — Это может повредить их мальчику. Да-да, будет мальчик. Она это чувствует. — Врет! — провещал голосом робота Кустов и добавил. — И ты врешь. Фальшивка! — Почерк не Жозефины. Окатил Бузгалина серии вопрошающе презрительных взглядов, но ответом вполне удовлетворился. — Нельзя же, — призвал к благоразумию, — тот тащить через три границы письмо служебного содержания. Только такие, по-детски наивные рассуждения, понимались им, и от него по-прежнему пахло псиной. Взгляд был растерянным, ни на чем не фиксировался, часто поводил плечами, съеживался будто от холода. Заставил Бузгалина произнести фразу, которая, так ему казалось, выдала бы акцентом славянское происхождение. Спросил, наконец, «А чем, собственно, занимался ты, служа этой высшей справедливости?» И вновь провалился в сон, из которого вышел ровно в час дня. Наступил решающий для него и Бузгали на момент. Кустову надо платить за номер в отеле, куда должен прийти сбежавший Мартин, и если сейчас Кустов направится туда, в отель, то никуда он из этого города не выйдет. Он будет продолжать поиски того, кто сбежал именно в этом городе, и потому здесь где-то рядом. Тикали минуты. Было 9 августа. Телевизор в холле гремел на весь пансионат, передавая отречение Никсона, и американского Натро Кустова не осталось безучастным. С блаженной улыбкой идиота одобрял он решение греховодного президента, приветствуя пришествие справедливости, хотя занимался, как все американцы, делами похлеще тех, в чем обвиняли президента США. О Мартине и отеле было забыто. С нагловатеньким прищуром опухших глаз, пренебрежительно отсыдя слова, Кустов спросил, «А как дядюшка намеревается попасть в Гавану?» И предложенные варианты отверг. Да, их вариантов почти и не было. Остров блокирован. Прямой аэрофлотовский рейс «Москва-Гавана» отпадает — На промежуточной остановке в Канаде к самолету никого не подпустят. Морская дорога заказана, частный самолет найти почти невозможно. Остается тот самый путь, какой, предположительно, привел Жозефину в лучшую клинику на Кубе и начало пути в Лиме. Это были последние трезвые и нормальные слова, услышанные Бузгалином. Пора было расставаться с пансионатом, И тут-то оказалось, что Кустов не хочет жить в двадцатом веке. Во рту его будто перекатывалась горячая картофелина. Речь стала невнятной, уши будто заложены комками ваты. Он почти не слышал, говорил с трудом, пришлось прикрикнуть, побуждая его двигаться, ходить, казаться нормальным человеком. Бузгалин со все большей тревогой посматривал на него. Все-таки случилось то, чего избежать, наверное, было нельзя. Кустов стал почти ребенком. Все бытовые приемы и повторявшиеся изо дня в день жесты, слова — все разладилось в нем, и надо было